Глава, 47. Берлин, понедельник, 1 декабря, 10.00. Боль была невыносимой, и в течение месяца он стойко переносил ее. Доктор оставил ему какие-то таблетки, но Вальтер боялся их принимать. Он должен был все время быть на чеку, чтобы Анна не попыталась вновь убить его или сбежать. «Вам необходимо лечь в больницу», — сказал ему врач. «У вас большая потеря крови. Ни в коем случае!» Вальтер не мог позволить себе лечь в больницу. Ведь тогда о характере его ранения станет известно полиции. Он вызвал на дом врача из своего филиала, зная, что тот все сохранит в тайне. «Полиции в его доме делать нечего!» «Во всяком случае, не сейчас, еще не время!» Доктор внутренне сгорает любопытство, Молча зашил зияющую рану. Кончив свое дело, спросил, «Может, мне прислать сюда сиделку, господин Гасснер?» «Нет, не надо. За мной присмотрит моя жена». Это было месяц назад. Вальтер позвонил своему секретарю и сказал, что приболел и будет безвыездно находиться дома. В памяти всплыло то ужасное мгновение, когда Анна неожиданно попыталась убить его. Он обернулся как раз вовремя, и вместо сердца ножницы вонзились ему в плечо. От боли и шока он чуть было не лишился сознания, но все же нашел в себе силы оттащить Анну в спальню и запереть ее там на ключ. она все время кричала, «Что ты сделал с детьми? Что ты сделал с детьми?» С этого времени Вальтер держал ее в спальне взаперти. Сам готовил ей пищу, приносил поднос к двери, открывал ее и входил Канни в комнату, плотно прикрыв дверь за собой. Забившись от него в самый дальний угол, она всегда шептала одно и то же «Что ты сделал с детьми?». Иногда, когда он открывал дверь спальни, он заставал ее у стены. Приложив к ней ухо, она стояла, не шелохнувшись, вслушиваясь, не донесутся ли какие-нибудь звуки, свидетельствующие о присутствии в доме их сына и дочери. Вальтер понимал, что времени у него оставалось в обрез. Вдруг его мысли перебил едва слышимый звук шаркающих ног. Он прислушался, звук повторился. Наверху кто-то расхаживал по комнатам, но в доме не должно быть никого. Он сам позакрывал все двери. Фрау Мендлер убирала наверху. Она была подъемщицей и только во второй раз пришла прибираться в этом доме. Работа здесь была ей не по душе. В прошлую среду во время уборки Герр Гасснер ходил за ней по пятам, словно боялся, что она что-нибудь украдет. Когда она попыталась пойти наверх, чтобы навести там чистоту, он не позволил ей это сделать, быстро с ней расплатился и отослал во свояси, Его манеры и тон здорово ее тогда напугали. Сегодня год зайданк. Его нигде не было видно. Фрау Мендлер открыла дверь ключом, который ей был выдан на прошлой неделе, и пошла наверх. В доме было неестественно тихо, и она решила, что хозяева куда-то ушли. Она навела порядок в одной из спален и... Нашла валявшуюся там на бюро мелочь и золотую коробочку для пилюль. Пройдя чуть дальше по коридору, попыталась открыть дверь в другую спальню. Дверь была заперта. «Странно. Может, в них там хранится что-нибудь ценное?» Она снова повернула ручку, как вдруг услышала изнутри женский голос. «Кто там?» прошептал он. Фрау Мендлер испуганно отдернула руку. «Кто это? Кто там?» «Фрау Мендлер, уборщица! Прибрать у вас в спальне?» «Увы, я заперта снаружи!» Голос звучал громко и с оттенком истерии. «Помогите мне! Пожалуйста!» «Вызовите полицию, скажите им, что мой муж убил наших детей и убьет меня. Поспешите, постарайтесь успеть выйти отсюда, пока он...» Опустившись на плечо, фрау Мендлер, рука резко развернула ее. И она очутилась лицом к лицу с Гером Гаснером. Он был бледен, как полотно. «Что вы здесь всё шныряете да подглядываете?» До боли, стиснув ей руку, спросил он. «Я... я не подглядываю», — дрожащим голосом ответила она. «Сегодня мой уборочный день, агентство... Я же сказал им, что нам никто не нужен, я...» Он оборвал себя на полуслове. «Действительно ли он позвонил в агентство? Он, видимо, хотел это сделать, но...» Боль была такой острой, что не помнил, сделал он это или нет. Фрау Мендлер снизу вверх посмотрела на него, и то, что она прочла в его взгляде, ужаснуло ее. «Но мне никто ничего не говорил», — сказала она. Он стоял внимательно, прислушиваясь к звукам за запертой дверью. «Тишина». Тогда он снова обернулся к фрау Мендлер. «Убирайтесь отсюда, чтобы я вас здесь больше не видел!» Ее не надо было долго упрашивать. Он забыл с ней расплатиться, но у нее в кармане была золотая коробочка для пилюль и кое-какая мелочь. Ей было жаль. Бедную женщину, оставшуюся в заперти в спальне, она бы очень хотела ей помочь, но не смела ввязываться в это дело» так как уже давно состояла на учете в полиции. В Цюрихе инспектор Макс Хорнунг читал полученный из главного управления Интерпола в Париже Телекс. «Счет за пленку, использованную для съемок фильма гасилки перечислен на банковский счет главного оперативного управляющего Рофа и сыновей. Непосредственный покупатель больше в концерне не работает. Пытаемся выяснить его местонахождение. Сообщим немедленно». Конец сообщения. В Париже полиция выудила из сены голое тело утопленницы. На вид ей было 18-19 лет. Она была блондинкой, и вокруг ее шеи была повязана красная лента. В Цюрихе Элизабет Уильямс была взята под круглосуточное наблюдение полиции.